Глава шестнадцатая. Симаргл. Максим проснулся словно от толчка. Приснилась Мавка, та самая, которую он встретил здесь двадцать лет назад. Тогда Максим едва не пропал. Мавка чуть не высосала его жизнь до последней капли. Если бы он каким-то чудом не пришел в себя, если бы не нашел в себе силы, чтобы оттолкнуть Мавку... Все бы кончилось для Максима в тот по первому приветливый весенний день в году, точнее, ночь. Мавки чувствуют смерть, которой отмечен человек. Ведь они сами — младенцы, умершие не своей смертью и неоплаканные. Вытравленный плод, прикопанный в подполе нежеланный ребенок. Мавки не имеют собственного облика. Они принимают вид человека, о котором больше всего думаешь, за кого переживаешь. Максим выжил в автомобильной аварии и почти не пострадал. Погиб близкий друг, сидевший за рулем. Получила ранение Лиза. Максим метался между родителями друга, с головой ушедшими в подготовку похорон и больницей, где лежала Лиза. Врачи прогнозов не давали, они уходили от ответов. Однажды Максим поймал лечащего врача и потребовал ответить, есть ли надежда. Врач посмотрел на Максима со злостью и выдал, как на духу, «Он не бог, а человек и делает все, что в человеческих возможностях», и добавил «Готовьтесь». Максима словно студенной водой окатили. До этого в сердце жила надежда, что Лиза выживет, а затем они как-нибудь справятся, он ее не бросит. После разговора с врачом надежда угасла, осталась лишь вера в чудо. Про мертвую воду Максим слышал краем уха, но обычным людям она была недоступна. Говорили о членах правительства, которым продлевают молодость и здоровье за ее счет, про военные разработки, но в рядовых больницах мечтать о мертвой воде не приходилось. однажды максим наткнулся на статью в журнале здоровье о научных разработках и перспективах светлого будущего связанных с водой статья была дистиллирована от лишних сведений, но слухи все равно ходили максим решил что отправиться в заручье пока есть время времени то у него как раз не было, но максим предпочитал об этом не размышлять к походу подготовился основательно взял отцовский рюкжак набил его тушенкой, крупой, необходимыми вещами и отправился в путь. Дальше все как у Федора. Единственная база в Щелкове еще не существовала, Максим пошел прямо в заручье. Ему повезло, что не остановили на подступах. Тогда все было строже, шпионов видели в каждом встречном и поперечном, но он об этом не думал. Допуск, допуск, допуск. У Максима не имелось ни одного — кроме чутья и убежденности, что он найдет мертвую воду и спасет Лизу. Это сейчас туристы со всей страны, да и иностранцы, едут в Ферапонтовский монастырь любоваться фресками Дионисия. А художники облюбовали Щелкова из-за природы, которую они живописуют в своих картинах. Раньше посторонних не пропускали дальше Кириллова, лишь Максима бог оберег от патрулей. Но перед Калиновым мостом Максима тормознули. А потом пожилой майор час допрашивал Максима в казарме. Чудо все же случилось. Благодаря ему Максим добрался до заручья. Благодаря ему майор распорядился пропустить Максима на тот берег. Пусть все казалось в разы труднее, но зато имелась еще человечность, а не только жажда наживы. Максим из последних ходоков, кто столько лет топчет заручье. Большинство уже завязало. Кто соскочил, кто умер, не обязательно в заручье. А нынешнему поколению только деньги подавай. Они не ради идеи ходят за водой, им красивая жизнь нужна. Максим прикрыл глаза. Ни на секунду в нем не возникло сомнения, что видит Лизу. Мавка умело скопировала облик любимой, выдернув его из памяти Максима. Да и неудивительно, Максим думал лишь о Лизе. Страх и вера Питательный компонент для таких потусторонников, как Мавка. Крючок, на который можно поймать почти любого. Надо же. У Лизы были светло-серые глаза, а он считал, что забыл, как она выглядит. Сон напомнил каждую черточку ее лица, милые особенности. После встречи с Мавкой Максим перегорел, ничего в нем не осталось. Она высосала его почти досуха, Полдня Максим валялся, не в силах пошевелиться, а когда смог встать, решил, что надо возвращаться. Он и вернулся, так и не дойдя до мертвой воды. Не смог, струсил. Побоялся, что следующая встреча с Мавкой обернется смертью. Дома уже узнал, что Лиза умерла, так и не придя в сознание, не дождалась его. Ее похоронили за день до его возвращения. Максим никому не рассказывал, что видел в заручье. Да и что ходил туда, об этом тоже молчал. А потом все потеряло смысл. Максим бросил учебу, ни увещевания матери, ни скандалы со стороны отца не привели его в чувство Мавка будто лишила его радости и желаний. А затем Максим неожиданно для себя подался в ходоки, терять было нечего. И удивительное дело, заручевская нечисть его больше не трогала. словно он уплатил некую дань своим предательством и обрел невидимый амулет. Федор лучше, чем ты. Осознание простого факта больно укололо Максима. Но он возразил, Федору помогают, а я был один. Да, Максиму не хватило того, что есть у Федора теперь, людей рядом, могущих подстраховать. Федор бы не отступил на месте Максима, но умер бы. Максим повернул голову, чтобы посмотреть на попутчика, и тут же вскочил, выругавшись в полголоса. Тот отсутствовал. Рюкзака тоже не было. Ясно. Фёдор вбил себе в голову, что приносит вред своим присутствием, и решил слинять. Красавец. Максиму захотелось заорать, но полкан и Оля спали. Они-то не виноваты, что молодому дурню приспичило в благородство поиграть. Ну что ж, в скатертью дорожка. Максим громко выдохнул. «Нужно успокоиться, эмоции здесь лишние». Он слегка потряс полкана и взглядом указал на место Фёдора. «Опять на приключения потянуло», — проворчал полкан. «А то», — буркнул Максим, — «не спится ему ночами». «Надо Олю попросить найти травку для сна, чтобы Федя колобродить перестал». Полкан поднялся на ноги. «И где теперь его искать? Не чуешь?» максим обуяла тревога. «Не чую», — подтвердил полкан, — «и это плохо». «Очень плохо», — уточнил Максим. Сердце зачастило, выбивая тревожный ритм. «Угу», — полкан отделался междометием, — «поздно, может быть». В области груди неприятно заныло. Максим потер там, где находилось сердце. «Фёдор!» — крикнул он, не заботясь о том, что разбудит Олю. ты где Стояла невыносимая тишина. Оля проснулась и теперь испуганно смотрела то на Максима, то на полкана. Снова всплыло сожаление. Зачем Максим взял парня с собой? Решил примерить белое пальто, которое давным-давно разучился носить. И чем он лучше Федора, который бросил попутчиков ради их блага? Такой же Олух. «Разделяемся», — решил Максим. «Встречаемся здесь же». Он включил фонарик. Луч скользнул по земле и метнулся к кустам. Никого. У Оли и Полкана имелось ночное зрение, они прекрасно видели в темноте. Ночью обычно не ищут потеряшек из-за риска для поисковиков, но отсутствие Федора каждый раз оборачивалось риском для него же. Парень ходил по краю и рисковал свалиться за порог. Максим не мог объяснить, почему проникся к Федору. Возможно, тем, что в их судьбах имелись параллели, и Максим и Фёдор отправились в заручье, чтобы спасти любимых. Да и возраст схож. Семнадцать у Фёдора, а Максим был ненамного старше, двадцать тогда исполнилось. А ещё Максим, помогая Фёдору, словно искупал вину перед собой в молодости и перед Лизой. Не удалось ему, пусть получится у Фёдора. «Федя, ау!» Справа послышался голос полкана. Максим прислушался, в ответ ничего. Он сжал зубы, нужно продолжать поиски. Луч фонаря метался то вправо, то влево, выхватывая силуэты кустов. Один раз померещилась какая-то тень, метнувшаяся прочь. Он посветил... Ничего. Максим продолжил путь, но снова остановился. Кто-то подкрадывался. Максим сделал вид, что ничего не подозревает, а затем резко развернулся. «Фонарь убери!» — раздался сварливый голос. «Что за мода фонарем в морду светить?» Но Максим опустил фонарь не сразу, разглядывая небольшого лохматого пса. Тот был рыжего цвета с коричневым пятном на боку, а еще у пса росли вороньи крылья. «Привет, Семаргл!» — поздоровался Максим. «Почему прячешься? А вы чем тут занимаетесь?» Разве не в прятки играете? Симаргл почесал задней лапой за ухом. И ты, и Оля, и полкан?» Мы ищем, ответил Максим, парень одного. А, это он с вами в прятки играет. Оживился Симаргл, обрубок хвоста заходил из стороны в сторону. Нет, вздохнул Максим. Он потерялся. О, удивился Симаргл. А как ему это удалось? Максим пожал плечами. Кто бы знал? Ясно. Семаргл закружился, пытаясь поймать себя за обрубок. «Я бы помог, только в темноте особо ничего не разглядишь, да и учуять не получится, нос забит, у меня аллергия». «Могу фонарь одолжить?» — с сомнением предложил Максим. «Точно!» — Семаргл подпрыгнул, зависнув в воздухе. «Давай!» Максим протянул фонарь, и пес пастью схватил его. «Бы-бы-бы!» — произнес Семаргл. «Что?» — не понял Максим. Семаргл выплюнул фонарь и сукоризной ответил. «Что тут непонятного? Ясно же сказал! Я полетел! Жди!» Он зубами подцепил фонарь, взмыл воздух и скрылся между деревьев. Вскоре к Максиму подтянулись Оля и Полкан. «Не нашли Феденьку!» — всхлипнула Оля. «Уж я его звала-звала! Чуть голос не сорвала!» «Не пропадет он!» — попытался утешить Максим, но Оля замотала головой и нахохлилась. Полкан молчал, нервно перебирая копытами. Луна насмешливо взирала на них с небосклона точно всевидящее око. Ожидание затягивалось. Максим начал волноваться уже за симаргла когда тот, наконец, вернулся. мя сообщил Семаргл. «Что?» — в унисон воскликнули полкан, Максим и Оля. симаргл выронил фонарь и повторил. «Нашел я вашего потеряшку, так что теперь водит он».